Глава 53. Надежда. На работе, казалось, никто не заметил произошедших со мной перемен. Хотя мне самой они были очевидны. Каждый раз, подходя к зеркалу, я видела влюбленную женщину с сияющими глазами и зацелованными губами. Да нельзя, довольную жизнью и лучащуюся счастьем. Впрочем, Грушевским сейчас было явно не до произошедших со мной метаморфоз. Оказывается, Макс... Был тем самым кротом, что сливал наши заказы конкурентам, точнее своей мамочке, которая все еще ходила в любовницах Лепичева и вынашивала планы мести бывшему мужу. Лев нашел неоспоримые доказательства. Кто бы мог подумать, что все так обернется? А ведь в какой-то момент я почти решилась вернуться к нему. Какое счастье, что на моем пути встретился Лев. Эмма требовала, чтобы Сергей обратился в полицию, но Грушевский-старший, несмотря на предательство, не хотел так подставлять своего сына. Их крики и ругань я хорошо слышала, находясь на своем секретарском месте. Я хорошо понимала обоих. И Эмму, для которой Максим был всего лишь сыном мужа от первого брака, а в первую очередь сотрудником, выдававшим важную информацию конкурентам. И Сергея желавшего дать своему ребёнку, пусть и предавшему его, ещё один шанс. Ведь если б Грушевские заявили в полицию, Максу грозила бы тюрьма. и ни во что не вмешивалась. И старалась делать вид, что ничего не замечаю. Что всё осталось по-прежнему. Я обычная глухая секретарша, хорошо выполняющая свою работу. Сам Максим куда-то пропал и на работе больше не появлялся. После того, как Лев привёз Грушевским доказательство его вины, у Эммы и Сергея состоялся серьёзный разговор с Максом. «Я в тот день болела, поэтому подробности не знала. Но конец безобразной сцены произошёл уже за дверьми кабинета. Поэтому многие сотрудники, если и не видели, то уж слышали точно, какими словами младший Грушевский обложил отца и мачеху и в каком направлении их послал». Семейный раздор начальства у нас обсуждали почти две недели. А потом как-то сгладилось, подзабылось и жизнь вошла в прежнее русло. Тем более я, увлеченная разгоряющимся, как пожар, романом со львом, почти не замечала этих разговоров. Три недели пролетели, как один день. Я летала, окрыленная, уверенная в собственном счастье и в том, что так будет всегда». Как же сильно я ошибалась. Правду говорят, что влюблённые слепы и не способны заметить грозящую им опасность. После работы Лев должен был забрать меня. Мы собирались поехать куда-нибудь поужинать, но около половины пятого он позвонил и сказал, что задерживается. Во сколько освободиться, ещё не знает. Пришлось ехать домой. Танька была ещё на работе, и меня встретила пустая квартира. Последнее время я почти не бывала одна. Дни я проводила на работе среди коллег, вечера и ночи со львом. С подругой мы пересекались редко, и я по ней соскучилась. Жаль, что сегодня она допоздна в своем магазине. Было бы здорово поболтать на кухне. Я решила порадовать Таньку с сытным ужином. Вкусно у меня получалось нечасто, а вот сытно вполне могла осилить. Покопалась в холодильнике, достала овощи, мясо из морозилки. Чтобы было не так тихо, включила фоном радио. И, пританцовывая в такт негромкой музыки, принялась творить. Резкий дверной звонок заставил меня дернуться и выронить нож, который звонко заскакал по плитке и остановился у газовой плиты. Я замерла, повернувшись в сторону двери. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. «Глупости. Это нервы». Я отринула нечто темное, тенью мелькнувшее за спиной, и посмотрела на дедушкины настенные часы. Почти семь. Это наверняка лев, только почему он не позвонил? Я выключила радио и медленно подошла к двери. Прислушалась. Вздрогнула от повторного звонка пронзительной трелью прозвучавшего в оглушительной тишине квартиры. Да что со мной? «Никогда не отличалась излишней впечатлительностью, а теперь навыдумывала не весь что». Решительно подошла к двери и заглянула в глазок. Лампочка на площадке светила тускло, а он стоял на самой границе видимости. Я разглядела только плечо, обтянутое темной тканью пиджака, но, конечно, это лев. Кто еще в здравом уме мог прийти сюда в костюме?» и, больше уже не сомневаясь, повернула механизм замка и распахнула дверь. Но это был не лев. Мужчина двинулся вперед, заставляя меня попятиться. «Макс?» – жалобно пролепетала я. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел навестить свою девушку. Ты же моя девушка, правильно?» Его интонация пугала, особенно то, как он выделил слово «моя». я макс. «Что?» – промурлыкал он так ласково, что мне стало жутко. «Что ты хочешь сказать мне, Надин?» Я медленно, маленькими шажочками отступала назад, вглубь прихожей, а он надвигался на меня. «Ты мне не рада, киска? Не хочешь утешить своего котика? Потому что твой хахаль, сука, испортил мне жизнь». Его голос и интонации изменились, Так резко, что я по-настоящему испугалась. От ласкового бормотания до резкого крика. В какой-то момент показалось, что он меня ударит, если не что-то похуже. Зачем он пришел? Что ему нужно? Я набралась сил, чтобы задать этот вопрос вслух. «Что тебе нужно?» Голос подрагивал, выдавая неуверенность и страх. Я боялась его. Такого Макса я не знала. «Я хочу отомстить твари, что отняла у меня будущее, и ее дружку», разъяснил он и захлопнул дверь за своей спиной.